Глава 32. Остаток дня стал самым настоящим безумием. Все пекли и пекли, пока окна летней кухни на берегу не запотели полностью и окончательно. Вся деревня шныряла мимо, потому что люди знали, все это как-то связано с флорой. Они хотели знать, что следует надеть и кто еще туда идет, и не будут ли они там выглядеть странно. Едва ли нашелся бы дом, куда не пришло приглашение. Кинтон нервничал и постоянно звонил куда-то, связываясь с профессиональными поставщиками продуктов и напитков. Но, насколько могла видеть Флора, он справлялся совсем блестяще. Летняя кухня на берегу тем временем продолжала работу, выдавая пирог за пирогом и груды овсяных лепешек. Иннос перевозил в скалу полные фургоны продуктов. Все раскраснелись и основательно вспотели, но, похоже, должны были успеть вовремя. Корзинки малины, пакеты последней летней замороженной живики, и плюс к тому... Прекрасная морожка, что росла на мысу острова. Сильно невероятно свежий аромат этих ягод пропитал всю кухню. Агод, которую Иннес оставил здесь после того, как она ушиблась в ургоне, теперь представляла собой немалую угрозу, потому что носилась по кухне и категорически отказывалась поспать после обеда, что, конечно, сулило вечерние неприятности. Ее не смог успокоить даже большой кусок поджаренного сыра. Девочка осмотрела его и заявила, что вообще-то ей хочется пирога. Лора украшала каждый пирог с особой тщательностью, выкладывая на него фигурки из разрезанных ягод и листьев и даже маленький флаг мура. По радио зазвучала песня Карен Полвард «Harder to walk these days than run», хорошо знакомая всем. Лора и Агат вместе громко подпевали и даже пританцовывали и обе хихикали, просеивая муку. И вот тут, абсолютно неожиданно, Появился Джоэл с дорожной сумкой. Лора уронила сито. «Ой!» — выдохнула она, когда в дверном проеме возник Джоэл. Его присутствие, все радостное волнение последних недель почему-то показалось совершенно неуместным. Лора не была уверена, что Джоэл хотел от нее именно этого, чтобы там ни говорил Колтон. Но, боже! Сейчас, освещенный со спины, он выглядел таким красивым. А Флоре ведь казалось, что она уже начинает забывать его. Похоже, она ошибалась. Хотя, безусловно, Джоэл в прекрасном лондонском костюме с телефоном в руке совсем не вписывался в обстановку. Флора вдруг поняла, что нос у нее испачкан мукой, и поспешила смахнуть ее. Джоэл все еще не произнес ни слова. Рассердился ли он? Не следовало ли Флоре больше заниматься документами и отчетами? Но ведь ее задачей было переманить весь остров на их сторону, разве не так? Именно это она и пыталась сделать. Джоэлл был ошеломлен до глубины души, увидев родню Флоры. Теперь его потрясло то, что он видел сейчас перед собой. Это было самым странным, что только можно было вообразить. Он никогда не знал ничего подобного, никогда не думал о настоящей семье. Но если бы он ее имел... Нет, это было уж слишком странно. Смеющаяся девушка со светлыми волосами, крохотная девчушка, похожая на миниатюрную колдунью, сразу помчавшаяся к нему. На спину малышки падали такие же странные белые волосы, и она, улыбаясь, во весь рот кричала Зоил! Музыка, движение, смеющаяся женщина, сладкий аромат в воздухе и теплый свет. Джоэл словно шагнул в нечто такое, почему тосковал, хотя не только никогда не видывал, но даже мимо не проходил. Ощущение оказалось совершенно незнакомым. С самых юных лет Джоэл понял, что, если он чего-то хочет, то должен просто взять это, потому что мало кого интересовало, что и как он делает. Но это... это ему не принадлежало. Джоэл даже представить не мог, что такое вдруг стало возможным. Купить то, чем они здесь обладали, было ему не по карману». Он, наконец, опомнился. «Прошу прощения», — произнесла Флора, направляясь к Джоэлу, озабоченная его суровым видом. Агат тем временем вцепилась в его ногу и явно не собиралась ее отпускать. Везде были мука и соль. «Не уверена, что ваш костюм подходит для Мура». Джоэл не стал упоминать о сумке, битком набитой на вихонькой спортивной загородной одежды, закупленной для него Марго. Он просто смотрел на всех и чувствовал, что было бы чрезвычайно глупо переодеться во что-то такое, чтобы прикинуться тем, кем он не был. «Да», — пробормотал он, «но, боюсь, я просто не умею одеваться по-другому». Лора подумала, что костюмы были его доспехами. Но почему? Она и сама не знала. Джоэл вошел в комнату. Здесь все устроили так, чтобы создать домашнюю атмосферу. С маленькими столиками под аккуратными скатертями. Но этим вечером все поверхности были заняты выпечкой. Пахнет вкусно. «Я что-то еще должна сделать?» Спросила Флора с легкой дрожью в голосе. «Нет», — улыбнулся Джоэл. «Не думаю, чтобы кто-то мог с большей пользой провести оплаченные часы. Можно мне попробовать?» Возьми пилок, громогласно заявила Агат, протягивая ему измятый кусок теста, который сжимала в маленькой ладошке и который уже оставил след на его брюках. О! -о, -о, -о откликнулся Джоэл. А знаешь, я передумал. Агат и Флора посмотрели на него. У обеих было до смешного одинаковое выражение лица. Впрочем, спасибо. Дошел сонный брамбл, чтобы обнюхать Джоэла, а заодно оставить на его брюках немножко шерсти. «Но вы же переоденетесь к вечеру?» — бодрым тоном спросила Флора, страдая от того, что слишком раскраснелась и вспотела, а еще не помыла волосы. «Надену костюм», — кивнул Джоэл. Флора уставилась на него, скинув брови. «Не килд?» «О, нет», — воскликнул Джоэл. «Определенно нет». «Но это нечто вроде традиции». «Да, конечно, как и баловство героином, Но я и этого не делаю». «Джоэл», — сердито воскликнула Флора. «Что такое гиваин?» — спросила Агат. «Виноват», — смутился Джоэл. «Если честно, я как то не по себе». «Такое впервые», — заметила Флора. «Думаю, это не для меня», — покачал головой Джоэл. «А Колтон наряжается». «Это не наряд», — возразила Флора. «Это просто одежда, которую вы носите. И да, конечно, он переоденется. Прямо скажем, Колтон заходит уж слишком далеко». «Что вы имеете в виду?» «Неважно». «Нет, серьезно, я хочу доставить удовольствие клиенту». «Тогда вам лучше найти для себя килт». «И как мне это сделать?» Вздохнул Джоэл. «У кого-нибудь из братьев найдется, может быть...» «В самом деле, лишний». «Да, Финтон всю ночь будет на кухне, не думаю, что он наденет свой». «Значит, он останется в брюках, как нормальный человек». «О нет, он должен оденет килт, но повседневный, не выходной». «О боже», вздохнул Джоэл. «Не думаю, Флора, что я...» «Ладно». «А вообще, что вы задумали на этот вечер?» Флора посмотрела на пироги. «Ну вот, вот это...» «Да, но кроме этого, что должен делать я?» «Просто будьте очаровательны. А если речь дойдет о ветряках, упомяните о том, что их лучше бы поставить подальше. Постарайтесь обаять миссис Бьюкинин. если сумеете. Она жесткая, как старый ботинок. Можете поговорить с моим отцом, ну и...» с преподобным Андерсоном. Он из старой семьи викингов. Только не позволяйте этому толстяку втягивать вас в пустую болтовню». «А то, что я имею отношение к вторгающимся на остров силам, хорошо или нет?» «В Америке такое сошло бы», заметила Флора, доставая из печи противень с булочками и отправляя на его место новый. Джоэл улыбнулся. «Значит, здесь, в Скандинавии, наш клиент не станет возражать, если я надену килт». Флора покосилась на него. «Ну, попробуйте, посмотрим, как оно выйдет». «Бог мой!» Джил уже начал сожалеть о том, что решил вдруг приехать сюда. «Могло быть и хуже», — сказала Флора. «Подождите, пока не увидите, что придется надеть мне». «Ладно, я подумаю». Он как будто хотел задержаться еще немного, но все же повернулся к двери. «Да, лучше обсудить это с Колтоном». «Только не говорите, что я упоминала о его одежде». Предупредила Флора. Колтон показывал ей, что намерен одеть, и Флора постаралась выразить одобрение, но Джоэла лишь коротко кивнул и ушел. Он грустный, проницательно заметила Агат. Флора удивленно посмотрела на девочку. Что значит грустный? Не знаю, ответила Агат, уже потеряв интерес к Джоэлу. И все, пилага!